Сонет 113 Оставивши тебя, я вижу лишь умом. А что руководить движениями моими, То смотрит, как во мгле полуслепым зрачком. Глаза хоть и глядят, но я не вижу ими. Затем, что образец, который разглядеть не могут, Им нельзя в душе запечатлеть. Ничем глаза вокруг не могут насладиться, ни с разумом своим восторгом поделиться за тем, что море благ или картина смут, холмы или океан, свет дня или сумрак ночи, скворец или соловей предстанут переддачичи, прелестный образ твой всему они дадут правдивый разум мой наполненный тобою впадает в ложь во всем, что видит пред собою.